Глава тринадцатая Первый день осени выдался жарким, и я решила остаться дома. Даже на любимую набережную не пошла. Устроилась на верхней ступеньке крыльца и открыла книгу. Легкий ветерок играл ветками березы, и солнечные зайчики бегали по окрашенным в коричневый цвет деревянным ступеням, запрыгивая на мои обнаженные ноги. Я зачиталась перестав обращать внимание на шелест листьев, далекие звуки пил и молотков. В небольшом художественном музее гордости нашего поселка шел ремонт. Неожиданно прелесть момента разрушил петушиный крик. Соседский петух никогда не допивал последнюю ноту, словно давился чем-то, и это меня раздражало. Я подняла глаза от книги и вздрогнула от неожиданности. Прямо передо мной, опираясь на трость, Стоял невысокий полный человек в сером костюме. Сверху мне открывалась блестевшая на солнце огромная лысина, прикрытая редкими волосами. «Добрый день», — произнес незнакомец. «Здравствуйте», — ответила я, вставая. «Вы кого-то ищете?» «Возможно», — ответил он, выудев из кармана пиджака платок и вытирая потное лицо. Я подумала... «Если ему так жарко, зачем он надел костюм?» «Я хочу снять у вас комнату. Это же гостиница!» Поинтересовался толстяк, засовывая платок назад в карман. «Гостевой дом. Так будет точнее. Только свободных комнат, к сожалению, нет. Я спустилась вниз. Все-таки неприлично разговаривать с человеком, стоя на крыльце, как императрица перед просящим» думаю вы хотите ввести меня в заблуждение милочка и у вас есть свободные комнаты по крайней мере одна точно моя неприязнь к толстяку усилилась да кто он такой и кто позволил ему назвать меня милочкой все комнаты заняты четко по военному ответила я поищите жилье в другом месте незнакомец усмехнулся и стукнул палкой о землю. Мне показалось, что из кончика трости вылетела алая искра, чего быть просто не могло. Я взглянула в лицо незнакомцу и обомлела. Чернота, как чернила, медленно заполняла его глаза, пока не поглотила их полностью. Мне стало страшно. Такие метаморфозы с глазами я видела только в фильмах ужасов. Я дернулась, собираясь скрыться в доме, но уйти не смогла. Ноги не двигались. «Ну, не упрямьтесь, милочка», — раздался неприятный голос, который тоже изменился, и теперь звучал хрипло, словно стоящий передо мной человек был простужен. «Я знаю, что у вас есть свободная комната», — незнакомец шагнул ко мне. Страх перед этим существом поглотил меня. Я приоткрыла рот, собираясь крикнуть, но смогла лишь замечать. Он лишил меня не только возможности двигаться, но и голоса. Надо было что-то делать. «Но что?» Михаил ушел утром вместе с Ульяной побеседовать о чем-то с ее отцом, подозревая, что о смерти моей бабушки. Бердянский днем обычно спал. «Сева!» Когда я выходила, чтобы почитать, он пил чай в столовой — «Но как его позвать, если я не могу произнести ни звука?» И тут я вспомнила о вороне. Я представила птицу и мысленно позвала ее. Ворон услышал. Он сорвался с ветки и с громким карканьем закружился над незнакомцем. Сделав несколько кругов, он сложил крылья и пошел на таран. И тут незнакомец снова ударил о землю тростью. Ворон замер в воздухе, а потом взорвался раскидав во все стороны перья, превратившиеся в пылающие кусочки бумаги, которые пеплом осели на землю. Толстяк усмехнулся, и тут за моей спиной громко хлопнула входная дверь. Я услышала шаги. «Что тут происходит?» — произнес голос, который я так мечтала услышать. С трудом, словно шея безнадежно заржавела, я повернула голову и увидела севу. Он стоял на верхней ступеньке лестницы. Я беззвучно шевельнула губами. Зимин нахмурился, пытаясь понять, почему я так странно себя веду. Его взгляд скользнул вниз и остановился на незнакомце. Зеленые глаза Севы стали ярче. Зрачок вытянулся, став похожим на сливовую косточку. Сильный порыв ветра склонил огромную березу почти до самой земли. В доме... Одни за другими стали захлопываться ставни. «Пойдем в дом, Настя», — произнес Сева, крадущийся походкой, спускаясь по лестнице. «Я хочу снять здесь комнату», — произнес странный незнакомец. «Нет». «Почему нет? Хозяйка согласна», — продолжал упорствовать человек с тростью. «Но я против». Отрезал Зимин, касаясь рукой моего плеча. Я вздрогнула и поняла, что могу двигаться. «Я тоже против», — едва слышно прохрипела я. «Уходите!» Незнакомец усмехнулся и протянул руку к перилам. И тут, прямо на моих глазах, они изменились, став огромной змеей, которая подняла голову и зашипела на толстяка. «Это моя земля», — тихо произнес Сева, обхватывая меня рукой за талию. И только я решаю, кого пускать в дом, а кого нет. Змея поднялась и зашипела, раскрыв капюшон. Посыпанная ракушечником дорожка, по которой я ходила от калитки к дому не один месяц, превратилась в болотную жижу, в которой утонули ботинки незнакомца. «Вон!» — выдохнул Сева, и огромная змея взлетела в воздух, целясь в голову толстяка. В ту же минуту Сева подхватил меня на руки и взбежал по ступенькам. Как только он занес меня в дом, входная дверь с грохотом захлопнулась. И тут я обрела дар речи. А, попросту говоря, разревелась. «Сева!» — рыдала я, пытаясь избавиться от ужаса, пережитого мною всего несколько секунд назад. «Кто это? Он сделал так, что я не могла двигаться!» «Не бойся, все будет хорошо». Сева коснулся губами моих мокрых щек, выдохнув. «Соленая». Я чувствовала, как его руки гладят меня по голове, чувствовала силу его тренированного тела и понимала, что с ним я в безопасности. Сева защитит меня от всего на свете, от любой опасности, даже от этого ужасного человека с тростью. «Что случилось?» Раздался у меня за спиной сердитый голос. «Кто так стучал ставнями?» Я спрятала лицо на груди Севы. Пусть он все объясняет. «Приходил один из этих. Хотел проникнуть в дом. Я не позволил», — произнес Сева. «Вот так просто. И так же непонятно, из каких этих. Потершись лицом о Севину футболку, чтобы высушить слезы, я обернулась». «У него были черные глаза, полностью черные, и трость, тоже очень странная. Когда он ударил ею о землю, мое тело перестало слушаться. Я застыла, как статуя». Бердянский кинулся к двери. «Не получится, Николай Велиминович, крикнул ему вслед Сева. «Сейчас полдень. Он прекрасно рассчитал время. Знал, что вы не сможете последовать за ним». Я его все равно найду. Процедил сквозь зубы милейший, играющий вечерами на арфе интеллигент, уж не знаю в каком поколении, Николай велиминович Бердянский. И сплюнул на землю, где еще минуту назад стоял толстяк. Они всегда оставляют следы. Всегда. Не отходи от девушки Сева. Кажется, они приходили за ней. — Конечно, не волнуйтесь, — ответил Зимин и обнял меня, провожая взглядом поднимающегося по лестнице мужчину. — Сева, — прошептала я, — а еще я видела, как перила стали змеей и бросились на этого гада, и я знаю, что Уля — русалка, она мне сама сказала, — а Бердянский вампир, я и про тебя все знаю, только ты никогда не сознаешься, что я права. — Я прошу! — тут мой голос сорвался. В ту же минуту я почувствовала, как рука Севы, скользнув по спине, прижала меня к нему сильнее. — Если ты не можешь, то пусть тот другой приходит сегодня ночью. Я так поняла, что вечером Николай Велиминович уйдет, и я останусь в доме совсем одна. Мне страшно, Сева. А вдруг этот черноглазый снова придет? Теперь уже ночью. — В этом доме тебе ничего не грозит, — ответил Сева, продолжая гладить меня по спине. — Не волнуйся, я буду рядом. Я вздохнула. Ответ в Севином стиле. Туманный и неопределенный. Сев... Я отодвинулась, чтобы взглянуть ему в лицо. Он убил моего ворона. Стукнул палкой о землю, и тот взорвался, словно шар, рассыпался перьями, которые стали пеплом. «Тотемное животное нельзя убить. Он просто лишил его физической оболочки. Пройдет несколько дней, и ворон снова появится». «Это хорошо», — выдохнула я, понимая, что момент душевной близости закончился, и Сева вновь становится неуловимым и немного нахальным парнем, который обязательно найдет повод, чтобы избавиться от меня. Так и вышло. Он как ребенка погладил меня по голове я взбежал по лестнице на второй этаж я вздохнула и пошла на кухню в доме со стуком одни за другими открывались ставни ночью я никак не могла уснуть допустив присущую всем женщинам ошибку. я начала думать о странном незнакомце с тростью и эти воспоминания засосали меня в болото практически побежденных страхов когда скрипнула дверь Я вздрогнула и натянула одеяло до подбородка. Но ничего страшного не произошло. В комнату беззвучно, как умеют только коты, втек черно-белый пушистик. Примерился, вильнув задом, и запрыгнул ко мне на кровать. «Сева!» — восторженно выдохнула я, протягивая к коту руки. Он бесстрашно подошел ко мне и подставил голову под руку. «Понятно, надо гладить». Я перебирала пальцами мягкую шорстку, чесала за ушком и слушала, как он тихо мурлычет. «Ты самый лучший на свете!» — выдала я неожиданный комплимент и, схватив кота под мышки, прижала к груди. «Обещай, что не сбежишь! Обещаешь?» — потребовала, вглядываясь в зеленые глаза, которые хитрый зверь пытался зажмурить. «Смотри мне!» Уже совсем тихо добавила я, роняя голову на подушку и засыпая.